Глава 34. Александра. Продолжительный разговор с дедом не успокоил его. Я понимала это по нервным вздохом в трубку, по паузам между слов, по тону. С ней будет все хорошо, убеждала я. Да. То, что дракон посчитает своим, он не отдаст. Будет беречь, перефразировала я. Так удобно думать, чтобы не чувствовать угрозений совести. Моя совесть чиста. Я сделала все, чтобы уберечь ее. И сделала больше, чем сделал бы другой на моем месте. Дед выдохнул. Я не обвиняю тебя, Саша. Я говорю о себе. А ты вообще ни в чем не виноват, перебила я. Ты столько лет заботился о нас. Видать, плохо. Ты делал все правильно. Что-то я сомневаюсь. А у меня вот нет сомнений, честно. Не представляю другого детства и другой жизни. Спасибо. Если ты боишься остаться один... Не боюсь. Этого я точно не боюсь. Если я буду знать, что с вами все хорошо, почему бы мне не радоваться вашему счастью? Так и радуйся. Я счастлива. И не страшно? Нет, ответила я. Тут я лгала. Страх был. За себя, за сестру. «За Треймона, за Дамиана, за деда, за всех, кто меня окружал. И Женя будет счастлива». «Да, не ожидал, что вы так быстро разлетитесь. Давал себе еще лет пять с вами, а тут вон как вышло». «Хорошо вышло», — я говорила тихо, прогуливаясь по поляне, с которой обычно Аркон отправлялся в полет. Во главе со старшим легартом все мужчины находились в особняке. Как и Женя. Она наблюдала за мной с балкона спальни. Получается, я подвел Катерину. При упоминании о матери я подняла взгляд на сестру. Когда-то мне все же придется рассказать о маме. И чем быстрее, тем лучше. Не представляю, как Женя примет мои слова. Но будет куда хуже, если она узнает о маме из заголовков или статей прессы Деклайна. Ты ее не подвел. Ты вырастил нас. Любил нас. «Ты не подвел!» Я старалась успокоить деда. «Нельзя отвечать за наши поступки!» «Это точно!» Горько хмыкнул дед. «Вас как тянуло к городу под небом! Женьку так всегда, она была одержима им!» «И вот он, закономерный результат!» Я сделала вывод, встав спиной к особняку. «Казалось, Женька сможет увидеть мои слезы!» «Да, передай сестре, что я всегда ей буду рад!» мне она не скоро позвонит боится передам ответила я ощущая шевеление малыша и пусть учится как следует ты так говоришь что будто мы никогда не увидимся я говорю так чтобы она не перестала добиваться своего раз уж смогла попасть наверх а то все ее старания пропадут даром от неожиданного прикосновения к животу я вздрогнула «Не бойся», — прошептал Трейман, обнимая меня со спины и положив ладони именно на то место, где сейчас ударил малыш. «Дед, я...» «Я тебя понял. Беги, ночь. Не забывайте старика». Он сбросил вызов, заставляя сердце сжаться от боли. Одним нажатием я погасила экран телефона и повернулась в объятия Аркона, обнимая за шею и упершись лбом ему в грудь. Мне не хотелось говорить, просто стоять в окружении тепла и родного запаха. Я уже не представляла свою жизнь другой и прекрасно понимала тех женщин, что сходили с ума, когда выходил срок договора, и их просили вернуться на землю. Трейман уловил мое настроение, мягко поглаживал по спине и волосам, словно маленького ребенка, бережно и трепетно. Я не переставала сравнивать его с тем Арконом, которого встретила на подписании договора, и не переставала удивляться контрасту.